Джек посмотрел на час их. Время приближалось к половине одиннадцатого. Судя по всему, тело Пэйшен будет доставлено в похоронную контору только к вечеру. Доктор Латаша Уайли к этому времени должна будет закончить работу. Джек не знал, насколько искренним было ее предложение о помощи, но решил не думать об этом. При ее поддержке дело пойдет быстрее. Кроме того, она обещала захватить костную пилу. Ко всему прочему, ему, возможно, потребуется микроскоп или прибор для просмотра срезов, и Латаша сможет обеспечить его этими аппаратами. А ее босс обещал посодействовать в проведении токсикологического анализа, и Латаша может реализовать это обещание. После того, как появилась мысль о передозировке или ошибке с лекарством, токсикологический анализ был просто необходим, и все его результаты должны быть включены в отчет. Джек понял, что не успеет на последний рейс. А это означало, что лететь придется утром. Джек знал, что первые щелночные рейсы начинаются с рассветом и беспокоиться о том, что он опоздает к половине второго, не стоило. У него даже хватит времени на то, чтобы заехать домой и переодеться в смокинг. Беспокоило его лишь необходимость сообщить об этом Лори. Звонить он не стал, решив, что к разговору не готов, так как не знает точно, когда сможет улететь. Он достал из заднего кармана брюк бумажник, вынул карточку Латаши и набрал номер ее мобильного телефона. Поскольку в это время она, вне сомнения, находилась в прозекторской, Джек оставил ей сообщение. Он сказал, что эксгумация состоится во второй половине дня, и если у нее есть настроение, он был бы рад воспользоваться ее помощью. В заключении он назвал номер своего мобильника. Подумав о сделке с Олтером и Персин, он решил, что, судя по тому, как они так быстро согласились, он им явно переплатил. 20-30 долларов, которые обычно находились в его бумажнике, было явно недостаточно, но благодаря кредитной карте наличность не была проблемой. Ему просто надо было найти банкомат, а потом вернуться в здание суда. Подобная перспектива его явно не вдохновляла. Он уже видел унижение сестры и беспомощность Крэга и сострадал им обоим. Но он обещал Алексис и Крэгу присутствовать на процессе. Значит, надо ехать. Джек запустил двигатель и, довольно ловко развернувшись на узкой дороге, покинул кладбище. Выехав из ворот, он свернул на обочину, чтобы взглянуть на карту. До центра Бостона был более удобный путь, чем тот, которым он добирался в похоронную контору. Положив руку на руль, он вдруг поймал себя на том, что улыбается. А причин для веселья было более чем достаточно. Он пробыл в Бостоне всего два с половиной дня. И за это время его дважды били, в него стреляли, его таранил Кадиллак. И чего же он добился в результате всех этих страданий? Абсолютно ничего. Одним словом, ко всей этой ситуации без юмора относиться было нельзя. Но главное, главное его тревожила реакция Лори на его задержку в Бостоне. Дело дошло до того, что он, опасаясь резкого ответа, избегает ей звонить. Его беспокоила именно ее реакция, а не задержка как таковая. Конечно, если он будет вынужден лететь в Нью-Йорк утром, то он может опоздать на торжество. Хотя чартерные рейсы начинались в 6.30 утра и самолеты улетали каждые полчаса, риск опоздать все же был. Но это его почему-то совершенно не волновало. Он не сомневался в том, что любит Лори и был уверен, что хочет вступить в новый брак. Так почему же его не тревожит возможное опоздание? У Джека не было ответа на этот вопрос, если не считать банальных слов о том, что жизнь – сложная штука, и что не все нюансы человеческих отношений можно объяснить. На этот раз его никто не преследовал, тумана и дождя не было, трасса была свободна, и Джек добрался до центра Бостона за рекордное время. Он легко отыскал подземный гараж, которым пользовался ранее. Поставил машину и подошел к служителю, чтобы узнать, где находится ближайший банкомат. Потом он отправился в торговую часть Чарльз-стрит и нашел банкомат напротив лавки, где купил так и не использованный им газовый баллончик. Получив деньги, он прошелся по Бикон-Хилл, любуясь видом старинных домов. Большинство подоконников украшали ящики с яркими цветами. Недавний дождь умыл мостовые и мощенные кирпичом тротуары. Благодаря тому, что небо все еще было покрыто облаками, он увидел то, чего не заметил при ярком солнце накануне. На улице светились старинные газовые фонари. Огонь в них поддерживался, судя по всему, круглосуточно. Джек вошел в зал суда и остановился у дверей, чтобы осмотреться. На первый взгляд все было таким же, как и вчера, если не считать, что свидетельское место теперь занимал крек Действующие лица были все те же, и вели они себя точно так же. Неподвижно сидевшие присяжные были похожи на деревянных болванчиков. Белые вороной среди них был лишь водопроводчик, который опять рассматривал свои ногти. Судья, как и накануне, изучал лежащие на столе бумаги. а зрители, напротив, внимательно слушали показания. Джек увидел Алексис. Сестра занимала свое обычное место. Пространство рядом с ней оставалось свободным. Видимо, она держала его для Джека. На противоположной стороне зрительской галереи, на месте, где обычно находился Франко, восседал Антонио. Он был уменьшенной копией Франко, но более симпатичной. Одет в униформу команды «Фазана» — серый костюм, черная рубашка и черный галстук. Хотя Джек был уверен, что Франко на несколько дней выпал из игры, его волновал Антонио. Извинившись за беспокойство, Джек направился к Алексис. Увидев его, Алексис нервно улыбнулась. Джек воспринял эту улыбку как неблагоприятный знак. Алексис убрала со скамьи свои вещи, чтобы Джек мог сесть. Джек ободряюще коснулся ее руки. «Как идут дела?» — наклонившись, спросил он шепотом. «Значительно лучше после того, как Рэндальф начал перекрестный допрос». «А что произошло во время прямого, которое вел Тони Фазана?» Алексис взглянула на Джека, и по ее взгляду он понял, что сестра очень переживает. Мышцы ее лица напряглись, а скулы порозовели. «Неужели так плохо?» — спросил Джек. «Это было ужасно», — прошептала Алексис. «В пользу Крэга говорило лишь то, что все его слова соответствовали предварительным письменным показаниям. Себе он, во всяком случае, не противоречил». «Неужели после всех этих репетиций он все-таки не сдержался?» «Уже через час он пришел в дикую ярость, и с того момента все пошло кувырком». Тони знает кнопки, на которые следует нажимать, и он, поверь, нажал на всех. Дошло до того, что Крэг заявил, что Тони не имеет права критиковать и допрашивать докторов, которые ради своих пациентов жертвуют жизнью. После этого Крэг назвал Тони жалким типом, гоняющимся за умирающими людьми. «Плохо», — сказал Джек, «даже если это и правда». «Потом стало еще хуже», — с нажимом произнесла Алексис, повысив голос. «Простите», — произнес голос за спиной Джека, и кто-то прикоснулся к его плечу. «Мы хотим послушать показания». «Это вы нас, простите», — ответил Джек и, склонившись к сестре, прошептал. «Ты не хочешь выйти, чтобы поговорить?» Алексис утвердительно кивнула. Они поднялись со скамьи. Алексис собрала вещи и стала пробираться вслед за Джеком к центральному проходу. Джек открыл массивную дверь зала, стараясь не шуметь. Пройдя на лифтовую площадку, они уселись на обитую кожей скамью. Убей меня, но я не понимаю удовольствия, которое получают все эти бездельники, наблюдая за треклятым процессом. «Ты когда-нибудь слышала термин «Ди Шаденфройд»?» — спросил Джек, невольно вспомнив о том, что всего полчаса назад размышлял о своей первой реакции на ситуацию, в которой оказался Крэг. «Напомни, пожалуйста», — сказала Алексис. «Это немецкий язык. Термин относится к тем, кто испытывает радость, видя неприятности, которые свалились на других людей». «Самое точное слово для перевода — злорадство». «Я не помню этого термина», — сказала Алексис, «но сама концепция мне хорошо известна. Явление это, увы, широко распространено. Человек слаб и успокаивает себя, чем может. По правде говоря, я прекрасно понимаю, почему эти типы внимательно следят за страданиями Крэга. Они видят во врачах сильных и весьма успешных людей». Поэтому не обращай внимания, когда я начинаю ныть. Как ты себя чувствуешь? Вполне нормально, если не считать головной боли. А как дети? Судя по всему, они рады таким неожиданным каникулам. Они не ходят в школу. На мой мобильный ни разу не звонили. Они знают номер наизусть. Если бы возникли какие-то проблемы, я об этом обязательно бы узнала. «А у меня в это утро произошло много событий», — сказал Джек. «Неужели? Как обстоит дело с аутопсией? Мы можем ждать чуда». Джек рассказал ей о своих приключениях на скоростной дороге, и ее лицо вытянулось от удивления и тревоги. «Мне надо было сразу поинтересоваться твоими делами», — сказала она, когда он описал финал погони. «Мои дела обстоят прекрасно», — сказал он. «Арендованная машина, правда, чувствует себя гораздо хуже. Франко, думаю, обретается в какой-нибудь больнице. Не удивлюсь, если его арестовали. Я сообщил об инциденте детективу, который приходил вчера вечером в твой дом. Так что властям известно о пальбе на скоростной дороге». «Боже мой», — сочувственно произнесла Алексис, — Как я жалею, что втянула тебя в эту историю. Я, я во всем виновата. Ты ни в чем не виновата. Боюсь, что у меня просто талант навлекать на себя всякие неприятности. Но уверяю тебя, все это лишь подогрело мое желание провести аутопсию. И когда это произойдет? Джек рассказал ей об интриге с Гарольдом Уолтером и Перси. «Остается надеяться, что после всех этих усилий ты получишь впечатляющие результаты», — сказала Алексис. «Я тоже на это надеюсь». «А что будет, если тебе придется лететь в Нью-Йорк завтра утром?» «Пусть будет то, что должно быть», — пожал плечами Джек. Ему очень не хотелось обсуждать этот болезненный вопрос. «А что думает обо всем этом Лори?» «Я пока ей ничего не сказал». Господи! воскликнула Алексис. Думаю, что это не самый лучший способ завязывать взаимоотношения с новой родственницей. Вернемся к тому, что происходит в суде, сменил тему Джек. Ты хотела мне рассказать, почему дела пошли еще хуже? После того, как Рэк обозвал тони жалким типом, он прочитал лекцию присяжным о том, что они ему не ровня. Крэк сказал, что они не могут судить его поступки, потому что никогда не пытались кого-нибудь спасти и никогда не поймут, что он чувствовал, когда пытался спасти жизнь Пэйшенс Стэнхоуп. «И как же повел себя в этой ситуации Рэндальф?» спросил потрясенный Джек. Рэндальф делал все, что мог. Он постоянно вскакивал и протестовал, но все его усилия оказались напрасными. Рэндольф просил судью объявить перерыв, однако когда судья спросил Крэга, не устал ли он, Крэг ответил, что не устал, и шоу продолжалось. Главный враг Крэга сам Крэг покачал головой Джек, хотя, хотя что? спросила Алексис. В его словах есть смысл. Он говорил от лица всех врачей. Держу пари, что каждый доктор, которому пришлось пройти через муки подобного суда, Чувствует то же, что и он. Но у других хватает здравого смысла не произносить это вслух. Он не должен был это говорить. Если бы я, выполняя свой гражданский долг, была присяжным, и мне пришлось бы выслушать подобную отповедь, то у меня возникло бы сильное желание более внимательно прислушиваться к доводам Тони и его интерпретации всех событий. Ну а что же было самым худшим? Там было много чего, что можно было бы назвать худшим. Тони вынудил Крэга признать, что звонок Джордана вызвал серьезные опасения за состояние «Пэйшенс» и инфаркт был одним из возможных диагнозов. Тони также вынудил его признать, что путь до филармонии от дома Стэнхоупов займет меньше времени, чем от мемориальной больницы». и что ему очень хотелось появиться на концерте вовремя, дабы продемонстрировать всем свою любовницу. Но просто убийственным было признание Крэга в том, что он действительно в присутствии своей любовницы весьма нелестно высказывался о Пейшен Стэнхоуп, включая его замечание о том, что смерть пациентки благо для всех. «Да», — протянул Джек, снова покачав головой, — «дело плохо». Очень плохо. Крэг ухитрился выставить себя в глазах присяжных высокомерным, равнодушным к страданиям людей врачом, для которого посещение симфонического концерта в обществе своей подружки важнее, чем здоровье пациента. Получилось именно то, о чем предупреждал его Рэндольф. Ну и что же Рэндольф делает в ходе перекрестного допроса? Пытается смягчить удар. Он старается хоть как-то реабилитировать Крэга по главным пунктам, включая проблемных пациентов. Рэндольф рассматривает под иным углом зрения все действия Крэга в тот вечер, когда умерла пайшин Стэндхоуп. «Когда ты пришел, Крэг объяснил, что говорил Джордану об инфаркте миокарда только в том контексте, что его следует исключить. О наличии инфаркта он не говорил». Это, как ты понимаешь, противоречит показаниям Джордана. Ты можешь сравнить поведение присяжных во время прямого допроса и во время перекрестного? Во втором случае они показались мне более пассивными, но, возможно, это я смотрела на них глазами пессимиста. Я утратила остатки оптимизма во время прямого допроса и поняла, что Рэндольфу предстоит жестокая борьба. Утром он мне сказал, что попросит Крэга рассказать о его жизненном пути, чтобы противопоставить реальные факты той деформации, которой занимался Тони. «Почему бы и нет?» — сказал Джек. На самом деле он воспринял эту идею без особого энтузиазма, но ему хотелось поддержать сестру. Когда они вернулись в зал, Джек стал размышлять о том, изменится ли отношение Алексис и Крэга после процесса. Джек никогда не был горячим сторонником их союза, начиная с того момента, когда они после встречи в бостонской мемориальной больнице и помолвки гостили в его доме. Джек нашел Крэга невыносимым, эгоцентричным типом. Но сейчас, увидев их в домашней обстановке, он осознал, что супруги, несмотря на все осложнения, прекрасно подходят друг к другу. Алексис не стремилась к лидерству и смирилась с эгоцентризмом Крега, но во многих отношениях они прекрасно дополняли друг друга.